Глава восьмая — Олег, останови! Антон кладет руку на плечо водителя. — Зачем? Тож! Сидящий на переднем пассажирском Балу поворачивает к нему удивленное лицо. — Нельзя! Надо! Сейчас давай! Тормози, сказал! Младший Полей раздраженно хлопает водителя по плечу, и тот, тяжко вздохнув, сдается. Ну. «Антон вадимович на вашей совести!» Бурчит себе под нос. «Ага». Парень выскакивает из машины, не успевает та припарковаться около небольшого торгового центра. У Балу оживает рация. «Да малому что-то взбрендило!» «Все, Казим, не гони! За ним иду!» Костя тоже неохотно выползает из джипа и спешит за исчезнувшим в магазине парнем. «Мы с водителем остаемся ждать!» Поглядываю на часы, рассеянным взглядом провожаю прохожих и проносящиеся мимо машины. Молчим. Через минут десять показывается Антон с огромным букетом белых лилий в руках. Рядом вышагивает Балу. Вижу, как младший Полей забирает у него рацию и что-то говорит в нее. Спорит, похоже. Потом наушник оживает у водителя. «Да, Казим. Да. Уверен?» — Вадим Львович же приказал. — Ладно, добро. Передняя и задняя двери открываются одновременно, впуская мужчин. Дурманищий запах лилий тут же окутывает весь салон. Голова начинает плыть. Младший Полей кладет букет на сиденье между нами, и цветы практически упираются мне в нос. — Ну, Антон Вадимыч! — цокает недовольно водитель, трогаясь. Балу тоже сидит хмурый поглядывает на Антона в зеркало заднего вида. «Так, ты же взрослый уже парень, тож Все понимаешь. Времени тебе. Знаю!» Раздраженно отмахивается Полей и утыкается в свой телефон Бурча. «Одна нога здесь, другая там. Не ссы. Я недовольно кошусь на вонючий букет. Раньше не замечала, что лилии такие раздражающие. Это он к подружке своей заскочить решил всей честной компанией. Без меня этого никак не сделать. Дурдом. Ромео тоже мне нашелся. Бесит. Машины наши сворачивают влево на светофоре, хотя я уверена, что нам надо прямо. С каждым лишним метром раздражение мое все растет. Ну правда, я не желаю участвовать в романтических похождениях своего пасынка. Заезжаем в частный сектор. Ещё чуть-чуть, и начнутся дачи. Это уже смешно. Мы в другой город собрались. Я есть хочу в конце концов. Не выдержав, цыжу сквозь зубы. А потом никак было на свидание не съездить. Я с твоими подружками знакомиться не вызывалась. Антон резко отрывает глаза от телефона и морозит меня таким ледяным взглядом, что я невольно прикусываю губы, интуитивно ощущая, что ляпнуло что-то не то. — Помолчи! — беззвучно, но очень выразительно шепчет парень и отворачивается. Вместо него подает голос Балу, хриплый и извиняющийся. — Так э, мы на кладбище, Лейла Фаридовна. Девять дней же. Не волнуйтесь, мы быстро. Я молча вжимаюсь с сиденья. Дьявол, как неудобно! Как я могла забыть! Прикрываю глаза. «Я бы извинилась, только вряд ли это кому-нибудь нужно». Джипы останавливаются у ворот городского кладбища. «Кого возьмешь с собой?» Балу поворачивается к Антону, открывающему дверь. «Никого». Отрезает парень, потом, кривясь на протестующий взгляд охранника, сдается. «Казима, давай». «Ладно». Соглашается Балу и все равно тоже покидает салон, бросая в рацию. «Казим, с Тохой иди!» «Принял!» — потрескивает в ответ. Дверь джипа перед нами открывается, и оттуда выпрыгивает крепкий, невысокий, нагло мужчина лет сорока. Он залихватски свистит Антону, останавливая, и спешит к нему. Озирается по сторонам. Тихо. Вокруг никого. Да и не может быть. Никто же не знал, что мы свернем сюда. Наверное, только поэтому охрана и согласилась. Нервно перебирают ткань юбки, разглядывая виднеющиеся памятники и кресты за забором. Девять дней. Так странно. Еще девять дней назад мой муж был чужим мужем. Это невероятно короткий срок. Вадим тоже скорбит, как и сын. Должен. Но все равно лег со мной. Женился. На языке ощущается неприятная горечь. Разве это правильно? Ощущаю себя воровкой, умыкнувшей чужого мужа. Но я же не виновата. Я даже не знала. И сейчас почти не понимаю ничего. Антон правду мне тогда сказал ночью. Какие у Вадима были отношения с женой? Антон взрослый, значит, долго прожили. Не любил, так все равно должен был уважать за сына. У нас любовь и не ценится. Что любовь? Год пройдет, два пройдет, и исчезнет та любовь, а семья останется. Преданным надо быть. А вот так сразу другую брать? Разве хорошо? Черные мысли забивают голову. Вспоминаю поведение Вадима, все его слова, жесты и взгляды. Пытаюсь вычленить признаки скорби, и не выходят. Хотя... Что я знаю о скорби мужчин? У женщин плакать принято, а у мужчины... Вот два месяца назад дядя Аид погиб, так отец только молчаливей стал, строже. Так бы не знала его и не поняла ничего. Вадима я тоже не знаю. Балу, стоящий у моего окна, смачно сплевывает на землю и выбивает сигарету из пачки. Прищуренный взгляд неотрывно направлен на кладбищенскую дорожку, по которой скрылись из виду Казим и младший полей. Нажимает рацию. — Тихо все. — Да. Трещит в ответ. — Добро. Быстрее там. Опускаю стекло, привлекая к себе внимание охранника. У меня столько вопросов сейчас роется в голове, что хочется задать хотя бы парочку. — Извините, Константин. Начинаю я робко. — Во-первых. «Извини» и «Костя», — хмыкает Балу, выпуская сизый дым в сторону. «Во-вторых, скрыли бы вы свое смазливое личико забронированным стеклышком, Лейла Фаридовна?» «Я только спросить хотела Костя», — улыбаюсь в ответ на его грубоватый комплимент. «А как она погибла? Ну, жена!» «А вы не знаете?» — хмурится Балу, делая смачную затяжку. «Совсем не знаю ничего» признаюсь. Охранник отводит взгляд, цокает и медленно проводит языком по губам. Терпеливо жду. — Ну, так вы по новостям видели, наверное? — тихо произносит мужчина, несмотря на меня. — Три недели назад пропала. Искали долго. Вот девять дней назад нашли. Балу резко переводит на меня тяжелый взгляд. — Собаки нашли. На болотах. В мешке мусорном по частям правда там не все было не слышали по позвоночнику сползает липкий холод в голове разливается тошнотворная слабость да конечно я видела ее портрет в новостях только фамилию какую то другую говорили алена звали кажется и замазаная телевизиончиками содержимое мешка видела это она «Бывшая жена моего мужа?» «Слышала, хреплю тихо». «Ну вот». Балу сплевывает и тушит ботинком улетевший на землю окурок. «Кто это сделал?» Мой голос дрожит. «Мне становится страшно и за ту несчастную женщину, и за себя». Костя не отвечает, лишь вспарывает меня тяжелым сканирующим взглядом. «Догадка молнии прошивает». На кого он думает, на кого они все думают. Я отрицательно мотаю головой, в носу начинает щипать от беспомощности и несправедливости. «Отец не мог, не мог!» — бормочу, глядя в глаза охранника. «Да, мой папа тяжелый человек, суровый. Но чтобы женщину в мешках? Нет, вы ошибаетесь!» жарко шепчу балу в лицо практически полностью высунувшись в открытое окно закройте ка лучше окошко леяла фаридовна костя в ответ лишь улыбается одними губами незачем судьбу искушать да отворачивается не интересноны ему мои заверения я беспомощно откидываюсь на сиденье поднимаю стекло уверенно что папа на такое не способен А значит, все они ошибаются. Не с теми договариваются, не там ищут. А вдруг меня ждет то же самое. Мешки на болоте. Я ведь новая жена. Мамочки, я домой хочу. И как только отец пошел на все это, зная. Антон с Казимиром возвращаются минут через десять. У Балу снова оживает рация. «Тоха с нами поедет!» — трещит басом в динамике. «Принято!» — буркает в ответ Костя. «Вижу, как младший Полей садится в джип, припаркованный перед нашей машиной. В груди неприятно колет. Это он из-за меня пересел? Даже рядом сидеть не хочет. С одной стороны, я его понимаю, и все же мне так обидно. Я ему ничего не сделала, я ничего не знала». И почему-то до зудящих пальцев хочется Антона в этом переубедить. Хочется, чтобы перестал волчонком смотреть на меня, морозя своими пронзительными стальными глазами. Мы тронулись. Порядок менять не стали. Прижалась лбом к прохладному стеклу, рассеянно наблюдая за мелькающими перед глазами домиками частного сектора и редкими перелесками. Память обрывками выдавала новостные сводки последних пары недель то и дело в голове всплывали новые детали, каждая из которых после услышанного виделась в совсем ином свете. Теперь это была и моя история. Страшная, изменившая всю мою судьбу. Фотография светловолосой симпатичной женщины вставала перед глазами, стоило только их прикрыть. «Алена, как же ее? Воронова, что ли? Или Воробьева?» Можно было посмотреть в интернете, но от этой мысли липкий холодок пробирал по спине. Я еще не была готова столкнуться со всеми подробностями разом. Лучше так, обрывками, вспоминая. Проехали центр города, въехали в наш район. За окном все чаще мелькали однотипные глухие каменные заборы, которыми были обнесены огромные особняки местной элиты. Костя с Олегом, Начали тихо обсуждать какого-то общего знакомого, на прошлой неделе поменявшего машину на мотоцикл, посмеивались. Было видно, как они расслабляются с каждым метром, приближающим нас к дому полеев. Напряжение в салоне автомобиля постепенно рассеялось, уже не вися такой густой плотной пеленой. Очередной светофор. — А я ему говорю, — хмыкает Балу, — а зимой как, в ту лупе попрешь? — Ой, да башня всегда был... Отзывается водитель, трогаясь на зеленый. «С приветом! Бля!» Я вскидываю голову на нечеловеческий вопль Олега и успеваю заметить только надпись «КамАЗ» прямо за водительским стеклом. Через мгновение нашу машину сотрясает невероятной силой удар, сминая кузов тяжелого гелендвагена, как детскую картонную модельку.